Потом возникли серебряные блюда, ломившиеся от фруктов, виноград, фиги, сливы и громадные гранаты, и обложенные сверкающими кусками льда. Вина скомандовал Симон, и амфора на столе сама наклонилась и наполнила кубки рубиновым вином. Горожане ахнули и замерли. Удерживая мираж концентрации и воли, он принялся за развлечением. Клоуны, жонглёры, акробаты, танцующие дети. Он создал стаю фламинго и заставил их вышагивать и кружиться под музыку флейт. Потом фламинго разлетелись, и прибежал медведь, который набросился на еду. Появился страшно жестикулирующий дрессировщик, медведя и стал гнать зверя прочь. Эта кутерьма привела публику в немыслимый восторг. В погоню включились клоуны, жонглеры и акробаты. Они куркались через столы, бросались друг в друга едой, дрались из-за вина. Медведь запрыгнул на стол, поставил на голову блюдо с гранатами и стал отплясывать. Толпа была в восторге. — Достаточно, — сказал Симон. Он сделал несколько пасов, и все исчезло. — Ах! — выдохнула толпа, словно дети. — Чего вы ожидали? — поинтересовался Симон. — Ничто не длится вечно, и ничто не есть то, чем кажется. Я обманывал ваши чувства иллюзией, но вся ваша жизнь — обман. Любой из вас может завтра умереть, и в чем будет смысл вашей жизни? Что вы знаете? — Ничего, что могло бы вам помочь. Откуда вы идете? Откуда пришли? Что вы делаете в этом призрачном мире, где всё не так, как вы хотите, и откуда вы в любой момент можете исчезнуть? Неужели вы никогда не задумывались об этом? Конечно, задумывались, и в этом ваше спасение. Он продолжал говорить, пока солнце не начало отбрасывать на площадь длинный тень. Среди его слушателей были двое мужчин, так что прибывшие в город с севера Один из них нервничил, его спутник, низкорослый со свирепым взглядом, слушал очень внимательно и время от времени насмешливо улыбался. Он бывал в этом месте раньше, но оно ему не понравилось. Люди здесь были высокомерными, они потешались над его одеждой и вечно куда-то спешили. Даже если удавалось найти человека, который не бежал по своим делам, он скорее всего говорил только на греческом. Кеф узнал несколько слов по-гречески, но их хватало в лучшем случае на то, чтобы построить вопрос, ответ на который он всё равно не мог понять. Наконец, на одной из боковых улиц он нашёл странствующего точильщика ножей, который говорил на арамейском и у которого не было клиентов. Я ищу человека по имени Симон из Гидты, сказал Кефо. Я такого не знаю. Он маг. Иногда он называет себя Симоном Волхвом. Я не знаю никаких магов, сказал точильщик ножей, окинув Кефо подозрительным взглядом. Он путешествует с женщиной по имени Елена. Они проповедуют и показывают фокусы и иллюзии. Мне сказали, что он может быть в Сидоне. Это Сидон, сказал точильщик ножей. Я знаю, сказал Кефа. Они посмотрели друг на друга. Хотите заточить нож? спросил точильщик. Нет, спасибо, сказал Кефа. Он достаточно острый. Так вы ничего о нём не знаете. Нет. Я посмотрю на ваш нож. Он достаточно острый, сказал Кефа. Я ещё не видел ножа, который был бы достаточно острым. Дай-те мне его. Кефа протянул ему нож. Точильщик проверил нож и порезал свой большой палец. Он отдал нож. Кефа улыбнулся, кивнул и пошёл прочь. Когда он дошёл до угла, точильщик позвал его: "Эй! Эти люди, о которых ты спрашивал, они шикарно одеваются и говорят: "Ну, А секси, сказал Кефа. Они были здесь месяц назад, наделали шуму и отправились дальше в Триполи.